Глава десятая. Наутро я проснулась разбитой. Не было ни сил, ни какой-либо мотивации. Надоели уже эти моральные американские горки с настроением. Вроде только начинаешь приходить в себя, и вроде бы все идет хорошо, а потом все снова скатывается вниз, причем довольно резко. А иногда жизнь вовсе совершает неожиданные повороты. Быстро приняв души позавтраков, я села разбирать электронную почту. На мое удивление, там было письмо от отца. Неужели они с матерью снова сошлись? «Привет, Стеф, это твой отец. Твоя сестра сказала мне, что ты написала письмо матери, если ты, конечно же, еще помнишь о том, что у тебя есть сестра. Видимо, он все еще зол на меня из-за отъезда, стало даже как-то не по себе, и мне понадобилось пара минут, чтобы вернуться к чтению». В любом случае, я рад, что ты дала нам о себе знать. Я бы очень хотел тебя увидеть и провести вечер в воссоединении семьи. Но, увы, ты написала в довольно-таки тяжелый момент. А оповестить тебя раньше мы не могли никак, так как ты заблокировала все наши сообщения. Надеюсь, что ты прочтешь хотя бы это. Мы очень все по тебе скучали и ждали, когда ты дашь о себе знать. Но, увы, ты этого не сделала. И я хочу, чтобы ты знала, что мы все тебя очень любим. Эфес, соединившись с тобой, я не думал, что на меня обвалится обязанность тебя огорчить и принести дурные вести. Мне тяжело писать об этом, но, к сожалению, твоя мать умерла. Сейчас мы живем с твоей сестрой. После такой потери она бы не справилась одна. Надеюсь, что хотя бы в твоей жизни все сложилось благополучно. Буду ждать твоего ответа, и надеюсь, ты сможешь прилететь к нам в гости. С любовью, твой отец. По щекам покатились горячие слезы. Я отложила ноутбук, обняла колени руками не стала сдерживать своих эмоций. То, что я только что прочла, доходило до меня довольно долго. Я никак не могла поверить в то, что моей мамочки больше нет. А я даже не подозревала о ее смерти. Боже, ты какой же ужасной дочерью нужно быть. Сейчас мою душу переполняло множество противоречивых эмоций. Горе, грусть и ненависть к самой себе. Как я могла быть такой невнимательной и эгоистичной? Внезапно моего плеча коснулась рука, и я отпрянула. — Тише, тише! — слышала я голос Джека. — Это я. Но как ты здесь оказался? — Через дверь, как еще? Я пришел только недавно и увидел, как ты плачешь. Слезы потекли снова. Я просто прильнула к груди Джека и начала реветь. — Ты что, даже не будешь меня ругать, что я вошел без стука? — удивился Джек. Но мне сейчас было плевать на такую мелочь. Сейчас Джек... Мне нужен, как никогда раньше. Но меня беспокоило другое. — Джек, откуда ты знал? — Знал что? — Не притворяйся. Откуда ты знал, что моя мать умерла? — Я не знал. — А пешилон отодвигает меня и заглядывая в глаза. После чего Джек снова обнял меня крепче и положил подбородок на мою макушку. — Столько всего навалилось за последнее время, — вслепнула я. — Это жизнь стала. Все когда-то умирают. — Знаю, но от этого не легче. Да еще и такая ситуация вышла ужасная. Я поругалась с ними, уехала в другой город и полностью прекратила общение с ними. А когда решила все исправить, оказалось, что мама умерла. Тише, тише. Джек начал успокаивающе гладить меня по волосам. Я понимаю твои чувства, но ты должна знать, что твоя мама любит тебя любую. Поверь мне, она ни на минуту не прекращала тебя любить. Откуда ты можешь это знать? Матери не прекращают любить своих детей. И кроме того, мне кажется, она точно не хотела бы, чтобы ты вот так вот убивалась. Она бы очень хотела, чтобы у тебя была красивая жизнь, чтобы ты была счастлива. Ты правда так думаешь? Я в этом уверен. Еще какое-то время мы с Джеком просидели в полной тишине, пока я, наконец, не смогла взять себя в руки и успокоиться. «Время. Что?» — не понял Джек. «Ну, время. Что время? Тебе нужно уходить?» Джек продолжал смотреть на меня непонимающим взглядом, и я решила пояснить. Время — это ответ на твой вчерашний вопрос. О том, что самое ценное в материальном смысле, помимо денег, — это время. Джек улыбнулся и обнял меня еще крепче. Ты же моя умничка, и это правильный ответ. Ведь именно из времени состоит наша жизнь, и его нужно очень осторожно тратить, целенаправленно. А теперь собирайся. Куда? — поняла я. «Кафе. Я ведь обещал тебе кофе, если ты отгадаешь». «И то верно». Я улыбнулась Джеку и пошла одеваться. Мне было безумно больно от потери матери и такая грусть на душе, что Джек сейчас был для меня как глоток свежего воздуха. Кто бы мог подумать? Джек, наш городской сумасшедший, выводит меня из состояния грусти и вытаскивает меня из дня сурка. Не знаю почему, но лишь только об одной мысли о нем мое сердце начинает биться чаще, на душе становится гораздо спокойнее. Стоит мне с ним заговорить, как все проблемы теряют свой смысл. А главное, с ним моя жизнь окрасилась новыми красками. Раз уж мы с Джеком решили сходить в кафе, то стоит подобрать одежду, подходящую случаю. Хотя в кафе и не наряжаются особо, но для Джека мне хочется это делать.